Алиса Джекей. Демоны октября. Все, что мы забываем, может случиться с нами снова. Глава первая. Солнце еле пробивалось сквозь осеннюю дымку. В девять утра шоссе из цели в Лахендорф было пустынным. Офицер федеральной полиции Аня Фойкт ехала через убранные фермерские поля, по которым скакали в остатках ночного тумана вороны. Руководство отправило ее на помощь местной полиции, как обычно поступали, если дело касалось пропавших подростков. Фойкт вовсе не была уполномоченным по правам детей, но в управлении знали, что случаи с несовершеннолетними следовало держать на особом контроле, поэтому кого-нибудь все же требовалось командировать. Фойкт сочли идеальной кандидатурой, поскольку глава районного полицейского участка был ее наставником во время стажировки. А на самом деле ее на время выдворили из цели из-за полученной накануне жалобы. Контрабандист, перевозивший нелегальных мигрантов в Германию, утверждал, что при задержании она сломала ему нос. И без того почти неслышное радио замолчало, потеряв волну. Аня качнула головой, отгоняя сон, Начальство было право, свою ссылку она заслужила, хоть контрабандист и пытался сбежать, а в руке у него оказался нож. Вернер Вирт, ее наставник, всю жизнь проработал на одном месте, начав с должности патрульного и дослужившись до начальника районного полицейского участка, но инспектором так и не стал. Нельзя сказать, что детектив Фойкт была в диком восторге от Вирта, который многому ее научил. Иногда ее злили устаревшие понятия наставника и его манера работать не спеша, присущая полицейским небольших городков, где, если что-то и происходит, то пьяная драка раз в год по расписанию на фестивале пива. Но самое важное он все-таки сделал. Научил Аню быть правильным полицейским. На горизонте, среди слоистых облаков, обещавших затяжные дожди, показались строения Лахендорфа. Миновав бар на въезде и почтовое отделение, Аня свернула к площади и остановила машину прямо напротив входа в полицейский участок. Для второй половины октября день был необычно теплый, сухой и безветренный, но Аня все же взяла куртку с заднего сиденья и пересекла проезжую часть. Участок был огорожен решеткой с металлической дверью. Аня нажала на кнопку вызова. «Слушаю», — послышался из динамика голос дежурного. «Детектив Фойкт». «Приехала к вам из цели», — назвалась женщина. Замок на двери щелкнул, и Аня поднялась по лестнице на крыльцо. За пропускной находился зал ожидания для посетителей. Аня быстро окинула его взглядом. На скамейке сидела лишь пожилая женщина. Скорее всего, она пришла заявить о квартирной краже или о случае телефонного мошенничества, ставшего теперь одним из самых часто совершаемых преступлений. Детектив отвернулась. и направилась по недлинному коридору, который вел к служебным помещениям. Навстречу ей вышел молодой полицейский. Лицо его Ани было определенно знакомо. Только раньше он не носил бороды, и оттого щеки его казались прежде розовее. Это был Ханс Соммерс, ее школьный сосед по парте. — Привет! — сказал Соммерс и протянул руку. — Привет! — на автомате вырвалась у Ани, и она ответила рукопожатием. Не ожидала тебя здесь увидеть. Какими судьбами оказался тут? Жду тебя, — сообщил Сомерс, приподняв брови, будто вопрос ему показался странным. Обрадовался, если честно, когда узнал, что федеральная полиция прислала на помощь тебя, а не кого-то другого. А где Вирт? — заглянула за спину Сомерса Аня. Вирт? Теперь то выражение удивления, которое раньше присутствовало на лице мужчины, сменилось замешательством, и он помедлил, словно ему стало неудобно. Он уже пару лет как вышел на пенсию, и... Сомерс потер светлую бороду. Утонул на рыбалке. Аня смутилась. У нас он до сих пор числится главой этого участка. Я посмотрю. Возможно, не сделали какого-то обновления, пообещал Сомерс. При передаче полномочий все так сумбурно, мы могли зачем-то не уследить. Ладно, это не горит, остановила его Аня. Кто у вас теперь за главного? Я искренне рассмеялся Сомерс. Удивлена? Думаешь, не справлюсь? Мужчина надел куртку, которая до этого была зажата у него под мышкой, показывая, что готов двигаться. Нет, что ты? уже на ходу заверила его Аня, хотя вышла не слишком убедительно. Я просто ехала с мыслью о вирте. Тут она спохватилась. Поздравляю с назначением. Спасибо, ответил Сомерс через плечо. и, проходя мимо окна дежурного, предупредил. «Едем в Ансбек». Дежурный кивнул и открыл им дверь. «Ансбек?» — переспросила Аня уже на улице. «Да, наш родной Ансбек», — подтвердил начальник участка со вздохом. «Поэтому свою машину можешь оставить здесь. Дорога за десять лет не изменилась, и убивать твое городское авто на ней ни к чему». Аня хорошо помнила районную однополосную дорогу. без съездов. С редкими отражателями и заплатками на асфальте. Поэтому с предложением Сомерса она согласилась, забравшись на пассажирское сиденье полицейского внедорожника. За Лахендорфом начинался лес. Аня подумала, что, живя в цели, в ритме городской жизни, она даже не заметила, как осень окрасила мир в охровый и багряный цвета. После предстоящих ливней деревья, без сомнения, останутся голыми, и здешние места потеряют свое золотое очарование. Но пока теплые краски делали провинциальные пейзажи приятными глазу, вызывая светлую грусть и ностальгию. Хотя Аня считала, что люди неосознанно идеализируют прошлое и не особо любила вспоминать. «Так куда делся ваш подросток?» — спросила она, оторвав взгляд от леса. «Кто бы знал!» — совсем неофициально бросил Сомерс. «Пропавшего зовут Яниг Бем. Они с матерью переехали в Ансбек семь лет назад». Янник неплохой парень, играет за школьную команду по футболу. Но пятнадцать лет, сама понимаешь, сложный период, — сообщил полицейский, продолжая следить за дорогой. На обочинах трава была мокрой, и если неудачно съехать в сторону, то машину могло занести. Семья вроде бы дружная. Фрау Бём работает в банковском отделении, отчим — пилот Кондора. — Кто последним видел парня? — спросила Аня, достав рабочий планшет. «Судя по всему, выходит, что последними его видели друзья», — ответил Сомерс. «Судя по всему», — уточнила Аня, удивляясь такой формулировке, — «нам удалось восстановить примерный ход событий, но когда твои главные свидетели — дети, ты понимаешь, что, во-первых, за точность сказанного ручаться никто не станет, а, во-вторых, при работе с несовершеннолетними нужно соблюдать уйму условностей. Поэтому я и здесь», — напомнила Аня. — Поэтому выходит, — заново начал свой рассказ Сомерс, — что в воскресенье Янник ушел на тыквенную ярмарку в парк развлечений в компании друзей. Вечером он сказал ребятам, что идет домой, но, похоже, так и не вернулся. Мужчина потер лоб. Мать оставила ему ключ от задней двери в цветочном горшке, как они всегда делали, если парень задерживался. Даже то, что до утра он не показался, родных не особенно озадачило. Решили, что мог остаться ночевать у друзей. Беспокоиться начали, когда поняли, что телефон отключен. В школе парень тоже не появился. И ближе к вечеру понедельника мать обратилась в полицию. Сегодня с утра началась поисковая операция с собаками. Группа идет вдоль канала, и мы можем к ним присоединиться. А я бы начала с осмотра парка развлечений, где парня видели последний раз. Возразила Аня, которая хоть и должна была помогать, но на самом деле приехала возглавить расследование пропажи. «Принято!» кивнул Сомерс, не желая спорить. Через десять минут они въехали в Ансбег и остановились на окраине перед бывшими конюшнями. Историческое двухэтажное кирпичное здание с черепичной, местами замшелой крышей, стояло углом, отгораживая большой внутренний двор. Вход на территорию преграждал шлагбаум. Сомерс аккуратно шагнул на глинистую обочину, нажал на кнопку пульта дистанционного управления и стрела шлагбаума Поднялась вверх. Они вошли во двор. Здесь движение воздуха не ощущалось совсем. От того пространства наполнял застоявшийся запах намокшего сена, которым покрыли площадку к празднику. Аня отметила, что всегда считала это место парком развлечений, хотя когда-то раньше здесь определенно были загоны для животных. Она посмотрела на конюшни, окна которых были зарешечены, и спросила. «Офицер Сомерс, помещение на всякий случай проверяли?» Осмотрели, подтвердил мужчина, заложив руки в карманы. Если интересно, могу попросить их открыть. Они почти пустые, но не заброшенные. Там хранят инвентарь, и инструменты. Кстати, можно просто ханс, как раньше, добавил он. Как раньше, в старые добрые. Усмехнулась Аня, переводя взгляд от конюшен, которые ее больше не интересовали, на карусель с лошадками на выключенной платформе, замершее колесо обозрения и высокий ярмарочный столб. установленные в центре двора от которого все еще тянулись во все стороны веревки украшенные оранжевыми флажками и фиолетовыми лентами помнишь что тут проходил наш выпускной напомнил Соммерс, проводя ладонью по шершавой поверхности столба на котором подростки всех поколений пытались нацарапать свои инициалы что правда то правда аня Фойгт и ханс Соммерс — одноклассники по школе в ансбеке последний раз виделись именно здесь на выпускном Тогда Ханс пригласил Аню на танец, и он даже признался ей в любви, а после этого они разъехались и больше не общались. Соврать, что она этого не помнит, Аня считала некрасивым, но сказать, что она хотела бы сейчас это обсудить, женщина тоже не могла. «Да, и не только», — ответила Аня в итоге, выбрав наиболее общую фразу. Но Сомерс то ли не понял, что она пытается избежать темы их отношений, то ли наплевал на приличие и спросил. Ты вышла замуж? Нет, не тот характер, с иронией сказала Аня. А у тебя кто-то есть? С тех пор, как я вернулся в Лахендорф, мы встречаемся с Эммой, с готовностью ответил Сомерс. Эмма? Аня дошла до края площадки. Здесь были свалены горкой разбитые во время ярмарки тыквы. В некоторых из них были проедены дыры. Женщина тронула одну из тыкв носком ботинка и прочь с кучей метнулась мышь, даже не дёрнувшись Аня отвернулась, чтобы сфотографировать на рабочий планшет место, где проходила ярмарка. «Та, которая была наготная старше и носила огромные очки? Да брось, сказала она после всего и посмотрела на бывшего одноклассника с изумлением. «Фоект, мы уже вышли из того возраста, когда из-за очков дразнится, шутя укорил Аню Сомерс. «Окей, Ханс», — похлопала его по плечу в знак примирения детектив из Цели, но, посмотрев на коллегу, Она не могла не отметить, что, несмотря на прошедшие годы, он оставался весьма привлекательным и уж точно мог найти себе кого-то получше той Эммы. Нужен список всех участников ярмарки и проводимых мероприятий. «Есть программка», — полицейский извлек из кармана сложенную в четверо афишу. Аня пробежала глазами список, украшенный летучими мышами, остроконечными шляпами и метлами. «Тыквенный базар», «Мастер-класс по вырезанию фонарей», Прилавок со сладостями, печеные яблоки и каштаны, фотозона, стрельба из лука, прыжки в мешках, гадания, грим, конкурс на самую страшную тыкву, представление глотателей огней и фейерверк. Особенно интересуют сыркачи и гримеры. Аня ткнула пальцем в листок, а затем сделала фото. И надо поговорить с торговцами сладостями. Если на празднике была фрау Цукерзахен, Она точно скажет, видела ли на празднике незнакомцев. «У меня идея», — отозвался Ханс, убирая афишу обратно в карман. «Ехать сейчас к поисковикам смысла нет. Через два часа...» — он сверился с циферблатом. «Нас ждут родители Янника. Если со осмотром ты уже заканчиваешь, мы могли бы зайти в кондитерскую, расспросить фрау Цукерзахин и заодно перекусить». «Отлично», — согласилась Аня, завершая обход по периметру парка развлечений. Если ты не против, я быстренько загляну домой, чтобы понять, в каком там все состоянии, и присоединюсь к себе». Семья Ани переехала из Ансбека, когда девушка решила поступать в полицейскую академию в Ганновере. Дом выставили на продажу, но его никто не купил. Ключи были в агентстве недвижимости, куда и направилась женщина. 75-летний Герр Швайнштайгер носил черный старомодный костюм, который плохо сидел на его нескладной фигуре. А от того агент по недвижимости чем-то напоминал огородное пугало. Он сразу узнал Аню, хотя не видел ее лет десять, а то и больше. Но даже не это удивило детектива, а то, как этот обладающий всеми необходимыми качествами дельца человек умудрился не продать их дом. Получив ключи, Аня пообещала, что занесет их обратно, когда поиски подростка будут окончены. — Может, передумаете продавать? — поинтересовался Герш «Скорее, активнее займусь продажей и снижу цену», — ответила Аня, выходя в дверь, над которой звякнул по старинке привязанный колокольчик. От агентства до дома Фойктов было идти не более пяти минут, но и пяти минут хватило, чтобы Аня заметила прикованные к ней напуганные и пытливые взгляды горожан, провожавшие ее. На нестриженной лужайке, возле белого с темной отделкой двухэтажного дома, стоял покосившийся почтовый ящик. На нем было крупное объявление о продаже собственности. На всякий случай Аня заглянула в ящик. Рекламу им уже давно не закидывали. Но для порядка проверить, нет ли пролежавших несколько лет писем от страховых компаний или социальных фондов, все же стоило. Сверху, на годами копившихся в ящике каталогах и брошюрах, лежал простой листок в клетку. Аня машинально взяла его. Иногда так оставляли предложения о покупке дома заинтересованные люди. но скорее кто-то из знакомых узнал о ее приезде и приглашал зайти. Она развернула сложенную пополам записку. Посередине было напечатано. Отец считал, что я ничто, зазря, конечно, но так я выучил урок, ничто не вечно. Дочитав, Аня покрутила записку в руках. Четверть тетрадного листа, не выгоревший на солнце, не волнистый от влаги, точно оставлен недавно, но что бы это значило? Ей ничего на ум не приходило, и если это какая-то шутка, то сейчас было не самое подходящее время. Аня достала из кармана ключ и пошла к двери, ступая по мокрой высокой траве, присыпанной опавшими листьями.